глава 20 обряд на горе дары шамана я открыл глаза и увидел перед собой ярко-красный язык в окружении острых белых клыков влажный след остался на щеке и виске их холодило ветерком боли не было но стоило пошевелиться пытаясь встать на ноги как ребра тут же напомнили о себе хотя и значительно терпимее привет братишка «А ты меня сторожишь тут, чтобы муравьи не сожрали?» Спросил у волка, который отшагнул назад, увидев, что я поднимаюсь. Ответа не было. Серый почесал задней лапой под впалым пузом, повернул морду к озеру и то ли тявкнул, то ли деликатно кашлянул. Мне показалось, он имел в виду, «Вас там, видите ли, тонна мяса пропадает на берегу. Не выделите пару фунтиков по-соседски?» «Надо же, какой культурный и вежливый волк!» Поднял левую руку с часами. Ого, встали. А ведь с утра точно заводил. И сколько времени я летал в космосе с духом шамана, непонятно. Может, час, а может и дня три. Хотя, судя по кострищу, вряд ли прошло больше суток. Ладно, время мне и солнышко покажет. А раньше пары недель я выбираться к людям все равно не собирался. Днем больше, днем меньше погода не сделает. Но только теперь я совершенно точно знал, что при первой же возможности сразу позвоню своим. При воспоминании о картинках на шестиугольных экранах меня передернуло, а волк поднял шерсть на загривке и тихо зарычал, озираясь по сторонам, как будто почуял напряжение. Правая рука почти не болела, но на всякий случай я решил посмотреть, как она там поживает, в амхах. Развязал узлы, распутал бичевку, снял верхнюю половину лангеты и ошалело замер, изумленно глядя на увиденное. Синяков и отека на запястье не было. Отсадин не осталось даже ожидаемых корочек, только чуть заметные полоски кожи более розоватого оттенка. Дырки от клыков сверху и снизу предплечья затянулись полностью, вместо них были кружки новой глянцево-гладкой кожи со шрамами-звездочками. Снаружи, возле локтя, от середины к краям тянулось пять лучей разной длины и четыре луча на внутренней поверхности, на ладонь ниже того места на сгибе, откуда кровь берут на анализы. Вот это чудеса метаболизма в лесотундре. К слову, о метаболизме. Есть не хотелось. Хотелось жрать побольше и прямо сейчас. Проходя мимо гирлянды с юколой, срезал одну для волка, раз уж он все равно в гостях. Тем более костей там нет, чистый филей, но еще явно сыроватый. Себе достал муксуна, который еще недавно был малосол, а сегодня уже прямо хорошо просолился. И под котелок воды из правого ручья смолотил почти все, что оставалось. Серый переминался с лапы на лапу, теряя деликатность на глазах. И был прав. С тушей медведя точно надо было разобраться сегодня». Процесс разделки медведя, по большому счету, мало отличался от разделки свиньи, купленной на рынке. Но чтобы к нему приступить, требовалось снять со зверя шкуру, на что ушла уйма времени и мотюков во все стороны. На бурова покойника, на криворукого себя и на постоянно совавшего под нос свой холодный мокрый черный нос волка. К вечеру в лучах закатного солнца на берегу наблюдалась следующая картина у самого края воды спал абсолютно счастливый волк, нажравшийся медвежатины почти до широобразного состояния. К озеру он несколько раз подходил, чтобы попить, причем с каждым разом все медленнее, и, наконец, просто упал на бок и отрубился. При этом лапы, оказавшиеся сверху, не касались земли, а торчали параллельно, как ножки у лежачей табуретки, брюхо мешало. На большом камне лежали когти. 19 штук. Один на левой задней лапе оказался отломанным под корень. Рядом располагался череп, без шкуры и прочих ушей, выглядевший не так представительно, как на живом медведе, но все равно очень внушительно. Вываривать его мне было не в чем, поэтому я думал опустить в озеро, чтобы рыбки объели. Хотя тут такие водятся, что и утащить могут, пожалуй. Отдельно на ровной каменной площадке выставил в ряд 14 пуль, от неопознанных свинцовых охотничьих самоделок до вполне знакомых медных астроносах. В калибрах я не силен, но предположил, что 7,62. Рядом три наконечника отстрел, кажется, бронзовых. Настоящие музейные экспонаты, но пребывание в туше зверя сильно подпортило их товарный вид. В общем, стягивая шкуру и обнаруживая все новые шрамы, которые сильно осложняли и без того непростой процесс, я проникался к медведю каким-то необъяснимым почтением. Столько лет отаскать в себе такую кучу железа. Сама же бурая шуба, в двух местах пробитая оглоблей при жизни — и еще с десятком мелких порезов, полученных в процессе демонтажа, была пересыпана солью и сложена на ветках лиственницы, рядом с рыбной гирляндой. На ту же веревку подвесил желчный пузырь, который не иначе как чудом удалось вовремя заметить и достать целым. Если все это не сгниет до возвращения, наверняка умельцы из Белой горы что-то придумают. Будет у Самвелла новый коврик. Прямо на берегу горел костер которым на плоском камне шипели полоски мяса. После всех страшилок на инструктаже лакомиться шашлыком или стейками как-то не хотелось. Суровый дядя говорил, что медвежатину надо сутки вымачивать в проточной воде, а потом варить часов 6, а лучше 8. Но я в этом путешествии только и делал, что нарушал правила и находил неприятности, поэтому решил просто получше прожарить. За медитативным переворачиванием мяса и подбрасыванием в огонь веток думал о шамане. Версий было много, и одна другой загадочнее. Вплоть до того, что ветром мне прямо в чай надуло какой-нибудь местной пыльцы или грибных спор. Это хоть как-то объясняло бы полеты в космос. Я, кажется, у Роллинса в Амазонии что-то похожее читал. Тем более, что никаких других проявлений старика с лицом в саже в течение дня не было. Правда, не было и уверенности в том, что день прошел всего один. Словом, вопросов опять накопилось с запасом. Поэтому я решил последовать народной мудрости. Если не знаешь, что делать, надо поесть и выспаться. Посмотрел на спящего волка и решил не будить. Хорошо ему. Уже сытый и спит, и ни вопросов, ни сомнений. Пока мыл руки и нож, насобирал на дне у берега пару гостей круглых камешков засыпал в нижний пас, по которому двигалась дверь. И вправду стало значительно проще открываться. А так, без руки и со сломанными ребрами, пожалуй, не попал бы в дом, пришлось бы на пороге спать или под деревом, потому что на балкон по веревке я бы тоже не залез. Что там треснуло вчера в очаге, так и не понял. Снаружи он был целый, каждый камень на своем месте, а глина полностью высохла. Ну, то есть где-то внутри она наверняка еще могла оставаться сыроватой, но снаружи почти полный порядок. Я запалил еще несколько веточек, больше для света, чем для тепла. Ну и чтобы камни не остывали резко, а глина сохла и дальше. Придирчиво осмотрел свой наряд гусеницы маньяка. На мне по-прежнему был намотан спальник, перетянутый веревкой, и разделка медвежьей туши на пользу ему не пошла. Видок был тот еще, откровенно говоря, но снимать пока не стал. Накидал на нары мха по суше, накрыл сверху курткой и осторожно лег. Несмотря на опасения, держалось все. И нары, и мох, и ребра. Ну и замечательно. Сон навалился внезапно. Вот только что вслушивался в потрескивание веток в камельке, и тут раз — и оказался на вершине горы. Прямо передо мной было озеро. На его берегу, там, где то ли втекало, то ли вытекала, укрытая смыкающимися наверху деревьями речка, торчали три столба, между которыми криво стоял гроб. Почти вертикально и на торце, а не как полагается. Рядом сидел шаман. Подойдя ближе... Судя по рисункам, вырезанным на крепкой, еще хоть и дочерно потемневшей крышке, стало понятно, домовина была еще и вверх ногами. Одна из лиственниц-опор подломилась когда-то, и вся конструкция съехала вниз. Я посмотрел на старика с сочувствием и приветственно кивнул. Он склонил голову в ответ. «Умеют местные слова экономить. Уважаю. Будь на его месте армянин или итальянец, меня давно продуло бы от их экспрессивной жестикуляции, а в голове звенело бы от болтовни. «Ваш царь прислал людей. Давно это было. Велел платить я сак. гендархан собрал саха. Крови было много. Дед говорил медленно, тяжело» полуприкрытый оранжевый глаз смотрел на озеро но вряд ли видел его перед ним явно повторялись сейчас битвы прошлого мы ушли с елюяной реки долго кочевали тут стали жить я и не думал мешать старику кто знает когда он последний раз разговаривал про какого царя речи кто такой дархан я тоже не знал отец говорил мне «Смерть не страшна от Курай, страшна жизнь в неволе!» Продолжал шаман неторопливо, а я насторожился. Во-первых, потому что помнил эту фразу из детства, только от Курая там никакого не было. А во-вторых, потому что если это его настоящее истинное имя, то дед либо мне безоговорочно доверяет, либо собрался убивать. «Я потом только понял». Надо было с братьями оставаться, а мы сбежали. Два года сюда шли. Тут и умер. Он поднял голову и посмотрел на собственный гроб. Через сто лет пришли внуки, все честь по чести сделали. Новый оранга сладили, лучше, чем был. Еще через сто тоже. «Вон какой красивый, крепкий!» А потом не пришел никто. «Разозлился я тогда, много бед в округе сделал!» И он замолчал. А я, пытаясь хоть как-то удержать нить повествования и притянуть ее к сегодняшним дням, усиленно думал. «Елюене-река — это Лена!» На ней Якутск стоит, я там недавно на пляже был, с Васей Молчуном. В сороковых годах 17 -го века были какие-то битвы за суверенитет или против того, что волки лишку откусили того самого ясака. Про это я читал в холле якутского отеля, там, где стояла стойка с приглашениями на культурную программу. Музеи, театры, кино, казино и сауны. Сто лет добавляем, 18 век. 300 добавляем. 300 20-е, 40-е годы. Не спрашивал у родных, почему не пришли. Впервые подал голос я. Тогда нет, очень злой был. Никого слушать не хотел. Потом только духи сказали, что большая война была. Парни со стойбища ушли помогать русским старшим братьям. И не вернулся никто. Один жив остался из всех, без ног приехал в Якутск тогда. Как время пришло, все просил детей приехать, обещал место показать, но не поехал никто. И здесь те, кто остался, даже когда выросли, не приходили, сильно испугались тогда. Я не специалист в мимике эмоциональных проявлениях саха, но мне казалось, что старик крепко сожалеет об этом. Сейчас тут в Улусе два десятка родни, а в Якутске пятеро. Было больше, но тридцать лет назад ушли многие. Стрельба, водка, дурман зелье. А все меня ругали. Казалось, голос шамана сейчас задрожит, а сам он разрыдается. Я подошел ближе, опустился перед ним на корточки и обхватил своими ладонями его плотно сжатые смуглые жилистые кулаки. Он поднял голову, и по выражению оранжевого глаза я понял, что был прав. Только рыдать шаман не может, потому что почти четыре сотни лет как мертвый. «В Якутске семья!» Муж, жена и дети, два сына и дочка. Муж моего рода. Раньше воином был, потом разбойником. А как дети появились, ум появился. Оставил друзей и сейчас возит чужих людей на железных нартах. Духи говорят, ты видел его недавно, говорил с ним. Он тебе добра желал. Василий его имя. Я замер и кивнул молча. Железные нарты — это, видимо, такси, а больше ни с какими Василиями я не разговаривал. «Завтра приходи, когда солнце высоко будет. Над твоим бор-балаган поднимись на скалу и на восход солнца иди. Топор возьми, столбы срубишь». Костер сложишь, как сгорит, слова скажешь. Что останется, в воду опусти, только не в озеро, а туда, видишь, где ручей вытекает, вот в него. Он в Индигир впадает, она в большой боял бежит, так пусть будет. Примечание. Буор-балаган. Летняя юрта, обмазанная снаружи белой глиной. Дет кивнул своим словам и поднялся на ноги. А я проснулся. Солнце едва вышло из-за скалы, и до полудня явно еще было достаточно времени. Я успел сварить медвежьи когти и оставил их остывать. Перебрал сеть, но ставить не было никакого желания. Помыл как смог камни, на которых вчера освежевал бурого рецидивиста. Ну а кто он еще с таким количеством пуль в организме? Собрал нож, топор, веревку, вот уже и пора вроде бы. О том, что шаман приснился, а весь разговор был просто плодом воображения, пыльцы или грибов, почему-то не думал. На балкон влез почти без проблем. Рука двигалась, как всегда, и ребра почти не ныли. Прошел до первого поворота, где впервые увидел медведя. В бурлящем ручье плескалась рыба, больше ей никто не угрожал. Через полчаса карабканье в гору, постановившемуся все уже и уже карнизу, забрался-таки на самый верх. Это была довольно большая ровная площадка со впадиной посередине, в которой лежало совершенно круглое озеро. Я такой формы нигде раньше не видел, ни по телевизору, ни в атласе. С дальней от меня стороны слышалось журчание ручья, видимо того, что впадал в индигирку. Рядом с ним стоял гроб на трех ногах. Я подошел и поклонился. Квест «Сожги ритуальный этнографический памятник деревянного зодчества XVII века» мне выпадал впервые. Поэтому, как надо было поступать правильно, я представления не имел. И спросить было ни у кого. Я один тут был на горе посреди леса Но очень не хотелось бы, чтобы дух шамана приходил ко мне потом во снах, садился и тянул сдавленным голосом через оттопыренную нижнюю губу, что-то вроде «Да, ты спалил мой любимый гроб, потому что я тебя сам об этом попросил, но ты сделал это без уважения». Сдвинув колоду, состоявшую из двух половин толстого ствола, сбитых между собой железными скобами, я начал со столбов и порадовался, что цепную пилу с ручками тоже не забыл, Кромсать, вековые деревья топором я бы утомился. Их и пилить-то было тяжело. В результате получилось основание для костра вроде нодьи и приличный запас колотых дров. Я установил гроб между двумя длинными бревнами, на которых предварительно нарубил насечек, чтобы схватились получше. Сами же бревна лежали на удачно нашедшихся на берегу неподалеку относительно ровных камнях, чтобы тяга была лучше. Сверху из торцов Заложил дровами, посыпал опилками и запалил с четырех углов. Благо, щепок оставалось достаточно. Поднялся ветер, не шквал ураган, но вполне сильный какой-то непривычно равномерный, как будто в трубе. Пламя разгоралось, но вдруг вспыхнуло так, словно всю конструкцию облили бензином. Я сделал шаг назад и проговорил. «Уважаемый Откурай, с какими словами нужно тебя проводить?» Костёр гудел. Дым поднимался высоко к небу, что было совершенно непонятно при таком-то ветре. Но, видимо, мистики и физики обеим места не хватало. Должна была остаться кто-то одна. Поэтому-то, что два куба дров, пусть даже сухих, превращались в залу с такой пугающей скоростью. Тоже странно было бы пытаться объяснить рационально. «Прощай, Откурай. Никто не держит зла или обиды на тебя. Не держи и ты». Легкого пути по небесам и звездам, которые ждут тебя! Мир по дороге!» И поклонился еще раз до самой земли. Когда разогнулся, успокаивающий ветер сдувал последний пепел. Осталось десяток скоб, что удерживали колоду, что-то оплавленное, похожее на пряжку от ремня, и тонкое, истончённое, ржавчиной огнем лезвие ножа. Пока все остывало, я нарезал на берегу немного тростника и сложил в подобие циновки. Погрузил сверху оставшееся от шамана, прямо тщательно смел все с камней. Среди пепла обнаружилось несколько зубов. Отнес на вытянутых руках к ручью, где было пошире и можно было подойти, и опустил на воду. Вечером, сидя у очага в избушке, я наконец-то не думал ни о чем. Неожиданный покой и умиротворение хватили настолько, что отключили разум вовсе. Спустившись с горы, я разобрал давно остывшие медвежьи когти. Где-то читал, что если на них оставить кожу или мясо, непременно будут вонять тухлятиной. Вот все и вычистил. Развернул проветриться шкуру. Соли все равно больше не было, поэтому решил просто чуть подвялить на солнце. Нарезал медвежатина и угостил серого, который приходил каждый день. Попили с ним чаю, ну, то есть я чаю, а он из ручья, и тоже предпочел правый. И вот, проводив гостя, я спустился в домик, задвинул дверь, разжег огонь, и мозг отключился. Я снова стоял на горе, шаман снова сидел на камне у берега. Только арангаса не было. Почему же старик остался? Уважаемый откурай, почему ты здесь? Он-то наверняка должен знать. Плохо уходить, не отдарив за добро, Дима. Люди помнят, что зло надо наказывать другим злом. Поэтому его становится больше. А дарить добро в ответ на добро забывают. Медленно говорил шаман, не сводя с меня оранжевого глаза. Мудрая мысль. «Только мне не нужно подарков. Ты оставил мне жизнь, я освободил тебя. Как раз добро за добро и получается», — спросил я. «Не так. Если я не сделал зла, не убив тебя, то это не значит, что я сделал добро», — продолжал философствовать дед. «То, что ты ничего не просишь, хорошо». «Делать что-то только для того, чтобы получить дар? Хитро. Хитро не всегда честно. Ты честный. В тебе говорит старая кровь. Ты сильный. Придумать дар для тебя — сложное испытание». Голос старика стал торжественным. «Мои внуки придут к тебе в поселке и отдадут эту землю». «Я наказал им сделать так. Они послушаются меня. Зачем мне земля твоего рода? Мой дом далеко отсюда. Следить за стадами оттуда будет тяжело. А продать такой дар — значит оскорбить тебя». Я растерялся не на шутку. «Ты придумаешь, как поступить!» — хитро улыбнулся шаман. «И со стадами...» и с богатствами своей земли. Помнишь ручей, по которому уплыла последняя память обо мне?» Я кивнул, подтверждая, что помню. «Встанешь спиной к озеру, пойдешь по левому берегу. Возле медведь камня повернешь на полночь и пройдешь до высокой красной скалы. На ней второй дар». «Тоже придумай, что с ним делать. А когда вернешься с Красной Скалы, пройди дальше по склону под своим балаганом. Там, где тропа осыпается, есть лаз. Туда тоже загляни. Благодарю тебя, Дима. Ты все сделал хорошо и многое еще сделаешь». «Легко уходить, зная, что честь и кровь живы. Мир тебе!» Я открыл глаза. Очаг давно прогорел, и, судя по звукам, снаружи начиналось новое утро. Слова старого от Курая запомнились твердо. Интересно, что решил подарить мне дух старого шамана, умершего почти четыре сотни лет назад? Алмазное месторождение? Кладбище мамонтов? обломки космического корабля, которому поклонялись его предки тысячелетиями,